Глава одиннадцатая. Оля. Я приехала на работу. Бог даже через сумку сжгло свидетельство развода. Я убрала ее подальше, окунаясь в рутину повседневных дел. Сегодня динамическая пауза выпала мне. Мы с классом в составе пяти человек пошли во двор. Погода нереально баловала.、В、такую только целоваться под желтеющими кронами лип или гулять за ручку с любимым. Возможно, я еще открою для себя эти прелести. С Русланом у нас абсолютно не было конфетно-букетного этапа. Романтику влюбленности ему проскочили в бешеном ритме его расписания и моей заботы о его дочери. Да, я запретила себе думать о Соне как о своей. Теперь я свободна и могу пробовать новое: любовь, семья, материнство. Только так, чтобы я была не винтиком вставленным в функционирующий организм, а системой, образующим элементом, важной составляющей, без которой все пойдет прахом. В семье Гордеевых меня слишком легко заменили. С реально нужными так просто не выйдет. «Привет», – улыбнулась в телефон. Марина звонила подруга по институту. Именно её я навещала в Бурденко, когда встретила Руслана и Соню. После аварии и реабилитации мы с Мариной стали подругами. Она, правда, три года назад замуж вышла и в Питер уехала. Но мы иногда созванивались. Ей одно из первых дало новый номер телефона. Дела так себе. Я теперь официально разведённая. «Слушай, Оль», – взбодрилась Марина, – «а приезжай в Питер. Я Центр по реабилитации детей с ОВЗ открываю. Мне просто необходим грамотный специалист, которому могу доверить руководство». «Марин, я даже не знаю». Предложение огорошило. «Подумай, Оль, подумай, ты мне нужна». Над предложением Марины размышляла пару дней. «Что меня, собственно, держит в Москве? С мужем развелась? Дочери у меня, получается, больше нет». Только работа, но я не единственный педагог. Да и помогать детям прекращать не планирую. Просто здесь мне тяжело, здесь мое прошлое, а я хочу смотреть в будущее. Москва слезам не верит, но я больше не верю ей. На предложение подруги я ответила да. Дальше меня завертела и закрутила. Некогда было грустить и печалиться. Я написала заявление, выставила на продажу квартиру и, дорабатывая положенные две недели, собирала нехитрый скарб. Попрощавшись со своим прошлым окончательно, загрузила вещи в машину и поехала в северную столицу. У меня было в планах купить квартиру, очень надеюсь, что денег с продажи московской хватит, но пока сняла приятную евростудию недалеко от новой работы. Дом, хоть и старый, но ремонт свежий, приятный и современный. Светло – это главное, уют я добавлю сама. Любимым местом в квартире стал небольшой французский балкончик. Холодным осенним утром. Я варила жгучую арабику, и с чашечкой из костяного фарфора выходила встречать новый день. Неважно, что дождь, пасмурно и влажно и взвесь холодило лицо. Мне было хорошо. Я вырывалась из клетки. Нет, это не мой брак и материнство, это не избыточные надежды и мечты. Людям свойственно ожидать чуда. Со мной не случилось, бывает, но я переживу. Теперь кажется, что все эти годы любила мужчину, который не мог или не хотел полюбить меня. Больше не было злости, только тихая грусть. Это пройдет, все проходит. Уже в Питере, обосновавшись в новой квартире, я занялась изучением трастового счета. За шесть лет брака Руслан положил на моё имя четыре миллиона. Переболев, я смогла трезво рассудить и не бросаться заявлениями, что мне ничего не нужно от бывшего. Даже горько шутила про себя, что это он зарплату мне складировал, услуги няни, домработницы и любовницы оплачивал. Глупость, конечно, но я имела право так думать. Пусть эти деньги послужат про запас, на новую жизнь. Как у нас дела? Зашла в один из классов. Ремонт практически закончился, осталось покрасить стены. Рабочие работали резво, но я предпочитала контролировать. Я легко перевоплощалась из директора в педагога, затем в завхоза и обратно. Взяла из-за новой центра с энтузиазмом, как к собственному детищу. Мы с Мариной совпали в нашем видении и концепции. Теперь много работали. Как пахнет краской. Сморщилась. Удушливый запах. Горло подкатила дурнота, ноги подкосились, в голове туман. Глаза уже открыла в карете скорой помощи. Надо мной встревоженное лицо подруги, рабочих и фельдшера. «Давление нормальное», объявила она. «Кожные покровы чистые, температуры нет». Записывал. «Девушка, сдайте анализы на анемию. Бледность неестественная». Затем в зрачке осмотрела и тихо так. «Вы в положении?» Я замерла испуганно. «В каком таком положении? Неужели...» «В голове отбойный молоток или тупая пила по натянутым нервам?» «Когда у меня были месячные?» «Господи, я даже не помню!» «В стрессе обо всём забыла, да и цикл никогда не был стабильным!» «Гинекологи в один голос твердили. Родишь и устаканится!» «Родишь!» Я звонко рассмеялась. «Нет, Бог не мог так пошутить надо мной!» На следующее утро я пошла в лабораторию и сдала кровь на ХГЧ. Тест на беременность не делала. Результат на следующий день совершенно точный. Я беременна. Абсолютно спокойная направилась в частную клинику на УЗИ. Что у нас тут? Врач водила по моему еще плоскому животику аппликатором. Уже приличный срок, четырнадцать недель, даже пол уже можно сказать. Хотите узнать? Я растерянно улыбнулась. Сложно поверить, что это со мной происходит. Мы так давно с Русланом не спали, как раз месяца три или около того. У него всегда была отличная реакция, а презервативы не любил. Шесть лет она не давала сбоя, и вот, когда мы разошлись, когда он встретил свою истинную любовь, когда нас окончательно не стало, я получила свою чистечку Гордеева. Руслан ведь не хотел от меня детей, прикрываясь разными предлогами, а я хотела. Всегда хотела родить от него, любила ведь. С любимым всегда хочется разделить счастье родительства. Скажите, произнесла Робко. Конечно, я не буду делать аборт. Мне двадцать восемь, и я готова к ответственности. Столько лет растить чужого ребенка, а своего убить? Нет. У вас мальчик, прекрасный длинноногий мальчик. Смотрите, какие длинные бедренные кости. Повернула ко мне экран. Высоким будет. В отца. Подумалась мне. Из клиники вышла одухотворённой. Теперь у меня точно будет всё хорошо. Я так рано потеряла маму. Потом мыканье по общагам без возможности позвонить и поплакаться кому-нибудь родному. Теперь у меня всегда будет родная кровиночка. Мы всегда будем вместе.